6. Первая помощь подождёт, — Эдди обнял Джейка за плечи и повел к лестнице. — Сможешь забраться? — Да, но я не смогу взять Иша. Роланд, возьмешь его? — Да. Роланд подхватил Иша и засунул за пазуху, как и в тот раз, когда спускался в подземелье, преследуя Джейка и Гашера. Иш таращился на Джейка блестящими, золотистыми ободками глазами. «Поднимайся!» Джейк полез первым. Роланд следовал за ним так близко, что, Иш, вытянув длинную шею, мог обнюхивать пятки мальчика. Сьюз спросил Эдди. «Тебя подсадить?» «Чтобы ты облапал мой аккуратненький зад? Ничего не выйдет, белый красавчик!» Сюзанна подмигнула ему и начала взбираться по лестнице, подтягиваясь на мускулистых руках, опираясь о кольца культяшками ног. Поднимался она быстро, но не настолько быстро, чтобы Эдди не успел протянуть руку и ущипнуть за одно мягкое местечко. «О, моя непорочность!" вскрикнула Сюзанна, засмеялась и закатила глаза, а потом исчезла в люке. Эдди остался один. Оглядел роскошный салон, который мог стать гробом для их катета. "Тебе это удалось, парень", раздался голос Генри. «Удалось загнать дьявола в его костер. Помнишь, что я говорил этим недоумкам в проулке задали? Джимми Полио и остальным. И как они смеялись. Но тебе это удалось. Ты отправил его домой с пером в заднице». «Так или иначе, но мы сделали его», — подумал Эдди, и рука его непроизвольно коснулась револьвера Роланда. «На этот раз мы сумели остаться в живых». Он начал карабкаться по лестнице, потом остановился, посмотрел вниз. Салон для баронов уже умер. Умер давно. Превратился еще в один реликт мира, который сдвинулся с места. «Адью, Блейн, бросил Эдди. «Счастливо оставаться, парниша». И он последовал за своим катетом. Nu